«А Бург знает об этом?» – торопливо спросил Дональд. В трубке послышался смех. «Нет, оба служащих, которых он здесь оставил, были в это время в деревне, но, конечно, он узнает об этом в течение дня. Я же заставил рабочих поднять весь материал наверх». Дональд повесил трубку. На его тонких губах блуждала усмешка. Однако, он еще не вполне был уверен, что эта находка действительно поможет им, а не станет помехою. Пройдя в свою лабораторию, доктор открыл маленький сейф, стоявший в углу, и вынул из него сложенную страницу старой газеты. Он принес ее в свой рабочий кабинет и вложил в конверт. Дональд решил, что нужно принять все меры предосторожности, если появится Бург с ордером на отпуск. Он понимал, что этот лист газеты, вышедший 25 лет назад, будет в сохранности лишь в руках его поверенного. Написав на конверте частные бумаги, послать вместе с моими документами и не вскрывать, вложил этот конверт другой, большого размера, и напечатал, его запечатал. В это время вошла Марджори. «Вы заняты?» – спросила она, увидев его выражение лица – я думала обо всем, что говорила мне Джейм Клифтон. Мне кажется, ей не безразлична судьба Питера. По-моему, Джейн и любит его. Глупости гневно бросил он. Она предана своему отцу. И когда ей придется принять важное решение, то, поверьте, она последует совету отца. Марджори покачала головой. «Странно», – ответила она. «Я не совсем в этом уверена». «Мне кажется, вы ошибаетесь», – уже более мягким тоном произнес он. «Но, во всяком случае, я буду еще осторожнее». Он кивнул на дверь, и Марджори поняла, что муж желает остаться один. Какое-то время Дональд сидел в раздумье. Он никогда не принимал во внимание характер Джейн и всегда считал ее простой пешкой в их большой игре. Неужели она может быть опасна? Он отогнал от себя эту назойливую мысль, написал адрес на конверте и положил его в карман. Дональд должен был увидеть Джейн в течение дня и надеялся это узнать, насколько справедливы опасения его жены. Он отправился на почту и послал письмо заказным. Все время его преследовала мысль, что он сделал какую-то непоправимую ошибку. Но какую? Ведь не Джейн, же внушало ему эту смутную тревогу, нет. Все еще, продолжая думать об этом, вышел из такси перед домом Джона Лейта и велел водителю подождать. Горничная, открывшая ему дверь, сказала, что господин Лейт находится в саду. Дональд ожидал увидеть его именно там. Сад был довольно большой, простирался позади дома, в конце стоял небольшой павильон очень красивой архитектуры и прекрасно обставленный. «Что скажете?» – спросил Джон Лейт голосом, в котором опытное ухо Дональда уловило скрытую тревогу. «Дональд удобно расположился в плетенном кресле. Сегодня вечером я собираюсь вопрошать оракула», – ответил он небрежным тоном. «Желаю вам счастья!» проворчал Джон Лейт. Он сидел на краю стула, положив локти на колени и привычным жестом поглаживал седую бороду. Дональд с любопытством разглядывал его. «Я давно пытался понять вашу роль в этом деле, Джон», сказал он. Джон Лейт пожал плечами. «Быть может». «Вы пытались догадаться, и на какие средства я живу?» ответил он, саркастически улыбаясь. «Думаю» что я принял участие в этом деле, потому что, что и вы. Конечно, я только догадываюсь, потому что ничего не знаю точно. Я люблю путешествовать, свободно владею несколькими иностранными языками, принят в приличном обществе». Дональд слегка наклонился вперед, придвинул кресло и, понизив голос, спросил почти шепотом. «А вы видели когда-нибудь самого ловкача? Как это ни странно, нет». Ответил Джон Лейт. Я думаю, что мы с вами проделали одно и то же. Я говорил с ним в его маленькой комнате, которую вы хорошо знаете.